Глава 43. Чертовски хорошее лекарство. Итак, все животные, если точнее, то и все растения, склонны достигать эволюционного апогея, занимать свою нишу и стабилизироваться в ней. Тараканы и муравьи пришли к этому сотни миллионов лет назад и с тех пор мало изменились. По большей части биологии это застывшее пребывание в нише апогея. И лишь малая ее талика – это движение вперед к радикально новым формам, новым видам и еще реже – К новым родам. Для этого необходимо какое-либо возмущение в среде обитания, изменение русла реки, падение астероида, отступление ледника, что-либо такое, что приводит к появлению свободного пространства. Терренс Маккенна. 13 июля Роузбад, штат Небраска. Усевшись на земле, Шана перебирала свежие снимки пастухов и путников. И тут, на стоянку перед мотелем, Закат выкатил жилой фургон Зверь. В движении фургон грохотал, скрипел и раскачивался из стороны в сторону, и Шана подумала, сколько еще миль он сможет проехать. Казалось, фургон должен был вот-вот развалиться. Распахнулась дверь кабины, из нее высунулся Пит Корли, похожий на огородное пугало, у которого начинает ломаться деревянный шест. «Привет, привет!» — воскликнул он, обнажая в улыбке свои зачуханные зубы. «Это вы?» «Это я, куколка!» «А куда подевался твой транспорт? Они... У них появились важные дела!» Шана не знала, что случилось, но Бенджи, Сэди и Араф вышли из комнаты с таким видом... Если честно, вид у них был такой, будто все они чем-то здорово недовольны и огорчены. Они сказали, что им нужно кое с чем разобраться, а Араф даже не извинился. Они просто уехали, поэтому Шана позвонила своему отцу, чтобы тот за ней заехал, и вот теперь Пит Корли. «Где мой отец?» У нее в груди расцвела надежда. «Неужели он с Несси? Наконец!» «Он сзади. Решил немного вздремнуть. «Забирайся. Давай прокатимся, крошка!» «Не называйте меня крошкой», — сказала Шана, неохотно забираясь в зверя. Внутри стоял странный запах. Немного похожий на травку, немного похожий на пиво и характерное зловоние мужчины, что-то среднее между чрезмерным обилием одеколона и пердячим паром. Пожалуй, два худших товара в ассортименте Янки Кэндлс. Янки Кэнс американская компания, специализирующаяся на выпуске ароматизированных свечей. Ну, конечно, отец валялся сзади лицом вниз и громко храпел. Замечательно, народный герой. Образец для подражания. Похоже, ты не очень-то его любишь, заметил Корли, плюхаясь на водительское сиденье, словно мешок с костями. Ухмыльнувшись, он включил передачу и тронулся. Я прав. Я его люблю. Просто в настоящий момент он мне не очень нравится. Справедливо. Наверное, мои малыши сейчас испытывают ко мне такое же чувство. Вы умеете управлять этой штуковиной? А то как же? Бывало, я изрядно набирался и садился за руль нашего автобуса, пока остальные члены группы дрыхли. Я сам допер, как это делается. А вы сейчас тоже набрались? Совсем чуть-чуть. Чудесно. Пожав плечами, девушка подсела к Питу, не забыв пристегнуться. Просто на тот случай, если он свернет с дороги и заедет в кукурузное поле, блин. «И меня ты тоже не любишь, так?» «Не очень. Я купил тебе фотоаппарат. Хорошая работа. Тебе хоть что-нибудь нравится?» «В настоящий момент нет». Шана вздохнула. «Ну, моя сестра». «А как насчет того придурочного типа? Кажется, его зовут Араф». Жилой фургон выехал со стоянки, раскачиваясь из стороны в сторону, словно собачья конура, привязанная к спинке осла, идущего по горной тропе. «Я не буду обсуждать свою личную жизнь с вами», — Шана скривилась. «В любом случае, он, ну, неожиданно бросил меня здесь, так что у меня на него зуб. Впрочем, я сама в этом отчасти виновата, потому что это я сказала ему пойти к его начальнику и заняться делом. Опять же, я не знаю, с какой стати говорю вам это» потому что это кабинка для исповеди, дрожайшая Шана. Освободи свою душу от тяжести, прочисти засор в своих духовных трубах. Вы говорите так, что я чувствую себя туалетом. Хотя, если подумать, здесь пахнет, как в туалете. Психоэмоциональное очищение — это грязная работенка. Как бы там ни было. Шана почувствовала на себе пристальный взгляд Корли. — Как тебе фотоаппарат? — Распев, спросил тот. — Неплохой. — Я так понимаю, ты хочешь сказать, он неплохой, спасибо, мистер-рок-звезда. А вы любите себя, да? — Должен же кто-нибудь меня любить, — хмыкнул Пит. М, м я задела больное место. Вот почему вы привязались ко мне. Я не пала мгновенно ниц, поклоняясь вам. Шана всмотрелась ему в лицо. — Нет, дело не в этом. Так, ага, подождите, тут все гораздо серьезнее. В вашей жизни есть кто-то, кого вы любите, кто-то из ваших близких. Ты сама не понимаешь, о чем говоришь. Кто же? Жена, дети?» Подавшись к Корли, девушка перешла на зловещий шепот. «Кто-то еще? У вас есть шлюшка на стороне. Заткнись, у меня никого нет». «Нет, есть, правильно?» «Ладно», — Пит вздохнул, — «у меня кое-кто есть». «Ага, я так и знала. Я сразу это почувствовала, этот лживый душок». «Знаешь что, не думай, что я не вижу эту твою попытку вывернуть все наизнанку. Вот я собираюсь заставить тебя исповедаться мне, но ты разворачиваешь все и заставляешь меня исповедоваться тебе. Я это вижу, мне это не нравится. Если честно, вам нужен такой человек, как я», сказала Шана, откидываясь назад и высовывая ноги в окно. «Это еще с какой стати? Вас окружают те, кто или вас любит, «Или должен вас любить, но не любит. Я же не отношусь ни к тем, ни к другим. Вы мне не нравитесь, и я не должна вас любить». Изогнутые брови Корли взлетели так высоко, что едва не врезались в луну. «Все же я не понимаю. Со мной вы можете быть самим собой?» Пит прищурился. «Звучит заманчиво». «Точно, без балды». Вы можете говорить мне правду, мистер-рок-звезда, а правда — это чертовски хорошее лекарство.